Но уже в следующем 1557 году Бона умерла, как говорят, сделавшись в свою очередь жертвою отравы со стороны коварного любимца по погоде, который хотел воспользоваться ее богатствами. По ее подлинному завещанию эти богатства должны были перейти к ее детям, но любимец представил подложное завещание, сделанное в его пользу, причем ему помогло, покровительство владевшего тогда неаполитанской короной Филиппа II Испанского, с которым он поделился наследством. Вопрос о возврате этого наследства, или о так называемых неаполитанских суммах, потом долго и тщетно занимал польское правительство, ибо наследники егелонов отказались от них в пользу Речи Посполитой. Третий брак Августа – был тоже несчастлив и так же бесплоден, как и первый. Наскучив надменной, болезненной немкой, не хотевшей знать ни польского языка, ни польских обычаев, король завел дело о разводе с ней под предлогом ее неплодия, так как государство нуждалось в наследнике. Не добившись от папы формального развода, Август наконец убедил австрийский двор взять к себе обратно Екатерину но она не доехала до Вены и с горя умерла на дороге в 1567 году. Очевидно, какой-то злой рок тяготел над домом егелонов, отказывая им в продолжении потомства. Три весьма важных события ознаменовали царствование последнего егелона в Польше и Западной Руси. Первое – так называемая Ливонская война с Москвой и раздел земель Ливонского ордена. Второе – необычайные успехи реформации в Польше и Литве. И третье – Люблинская уния. После Сигизмунда I реформация не только не находила более препятствия, но и получила полную свободу, благодаря веротерпимости, или точнее сказать, религиозному равнодушию его преемника, а потому начала быстро распространяться как в Польше, так и в Великом княжестве литовском. Сигизмунд Август держал при себе реформаторских проповедников и собирал в своей библиотеке протестантские сочинения. Сами главные реформаторы, то есть Лютер, Кальвин, Меланхтон, Цвингли, посвящали ему свои книги и входили с ним в переписку. Одно время король даже задумал было стать во главе церковной реформы в своем государстве и обратился к папе Павлу IV, с просьбой дозволить богослужение на народном языке, причищение под обоими видами, брак священников и тому подобное. Для чего хотел созвать национальный собор? Но благодаря хитрому образу действий папского нунция Липпомани и в особенности недостатку собственной энергии, король потом оставил свои реформаторские планы. В Вильне и других главных городах Литвы и Западной Руси, как и в Польше, проживало значительное количество немецких колонистов, а потому учение Лютера распространялось преимущественно между купцами, мещанами и ремесленниками. Гораздо больше успеха имел кальвинизм, который пришелся по вкусу шляхетскому сословию и в Польше, и в Литве. В последний – Он обязан своими успехами в особенности известному вельможе Николаю Радивилу Черному, который познакомился с этим учением еще в юности во время своего заграничного образования. Будучи родственником короля по своей двоюродной сестре Варваре, получив от него важнейшие должности великого маршала и канцлера Литовского, вместе с обширными имениями, он свое влияние и свои богатства – употребил на утверждение и распространение кальвинского учения. В 1553 году Родивил открыто принял это учение вместе со всем своим семейством и слугами и учредил протестантское богослужение в своем загородном доме в Веленском предместье Лукишках, а потом с позволения короля воздвиг каменный евангельский собор В самом городе на Бернардитской площади. Рассказывают, что Радивил просил Сигизмунда Августа посетить богослужение в этом новом храме, и тот отправился верхом в сопровождении многочисленной свиты.